Глава 17. Таков узор Тупоформа страшит, ибо все отнимает, Превращая любого в глупца из глупцов, И жестокую страшную плату взымает Без остатка твой разум перемолов. Из песни перебора слушателей Строфа последняя. Пока фургон ехал вперед, Шалан боролась с тревогой, используя научный подход. Никто не мог знать, заметили дезертиры след из раздавленных камнепочек, который оставлял позади себя караван, или нет. Может быть, они шли за ними, а может и нет. Нет смысла об этом думать, решила она, и нашла способ отвлечься. — Листья могут выпускать собственные побеги, — сказала Веденка, держа один маленький круглый листочек на кончике пальца и поворачивая его к свету. Блад сидел рядом, мрачный, как пасмурное небо. Сегодня он был в необычайно броской шляпе, грязно белый с загнутыми по бокам полями. Он время от времени стигал одного из чулов. Пруд погонщика длинный, не меньше самой шалан. На последней странице своего блокнота девушка записывала комбинации ударов. Два удара-пауза, еще один. От этого чул замедлился. Фургон впереди них, им управлял влаг начал взбираться по склону холма, покрытому небольшими камнепочками. «Видишь?» — Шалан показала Блату листочек. «Вот почему у растения такие хрупкие ветки. Когда приходит великая буря, она их ломает, срывает листья, их уносит ветром прочь, и там они пускают корни, отращивают себе новые раковины. Растут они очень быстро, быстрее, чем я ожидала, ведь эти края бесплодны». Блат фыркнул. Шалан вздохнула, опустила палец и поставила миниатюрное растение обратно в чашечку, где было немного воды. Бросила взгляд через плечо. Никаких признаков погони. В самом деле, пора ей успокоиться. Она вернулась к новому альбому. Одному из блокнотов ясны, которым списаны были лишь несколько страниц, и начала делать быстрый набросок листочка. У нее был только один угольный карандаш, несколько перьев и немного чернил. Но узор прав, она не могла остановиться. Для начала Шалан сделала новый эскиз Сантида, пока воспоминания о погружении в океан еще были свежи. Рисунок получился не таким подробным, как тот, который она создала сразу же после случившегося, но, получив его опять в какой бы ни было форме, веденка ощутила, как раны внутри начали затягиваться. Закончив изображение, девушка перевернула страницу и принялась за набросок блата. Ей не очень-то хотелось начинать возобновление коллекции людей с него. Но выбор был ограничен. К несчастью, шляпа и впрямь выглядела глупо. Она была слишком мала для его головы. На рисунке он горбился и походил на краба. Да еще и эта шляпа на макушке. Что ж, по крайней мере, композиция вышла интересная. — Откуда ты взял шляпу? — спросила художница, не переставая рисовать. — Выторговал. — пробормотал Блат, не глядя на попутчицу. — Дорого обошлась? — Он пожал плечами. Шалан потеряла все свои шляпы во время кораблекрушения, но убедила Твлаква дать ей одну из тех, что сплели паршуны. Шляпа была не очень-то симпатичной, но оберегала от солнца. Хотя фургона подпрыгивал, Шалан в конце концов сумела завершить портрет Блата. Она изучила его и осталась довольна. Это и впрямь был негодный способ начать коллекцию. Рисунок больше напоминал карикатуру на охранника. Девушка поджала губы, Как бы выглядел Блад, если бы не сердился на нее все время? Если бы его одежда была опрятнее, если бы он был вооружен чем-то получше старой дубины? Она перевернула страницу и начала заново. Другая композиция, может быть, идеализированная, но почему-то казавшаяся правильной. Блад мог бы выглядеть лихо. Все дело в наряде. Военная форма, копье в руке, взгляд к горизонту, к моменту завершения работы — Шалан чувствовала себя так, словно день прошел не зря. Улыбнувшись, она показала рисунок Блату как раз в тот момент, когда Твлакв объявил полуденный привал. Блат глянул на картинку, но ничего не сказал. Несколько раз хлестнул Чула, чтобы тот остановился возле того, который тянул фургон Твлаква. Так подкатил свой фургон. На этот раз ему выпало вести рабов. «Шишкотравник!» Воскликнула Шалан, опуская альбом и указывая на пучок тонких тростинок, что росли за скалой неподалеку. Блад застонал. «Опять вам нужно это растение?» «Да, будь добр, принеси его мне». «А паршуны не могут этого сделать. Я должен покормить чулов». «Охранник Блад, кого бы ты хотел заставить ждать, чулов или светлоглазую даму?» Блад почесал голову под шляпой, потом с угрюмым видом сполз с сиденья и направился к тростнику. Неподалеку Твлакф забрался на крышу фургона и смотрел куда-то в сторону южного горизонта. Там виднелась тонкая струйка дыма. Шаланта же продрала зноб. Она неуклюже спрыгнула на землю и поспешила к Твлакфу. «Клянусь бурей, это дезертиры. Они в самом деле следуют за нами?» «Да. Похоже, остановились пообедать», — ответил Твлакф со своего поста на крыше фургона. «Их не заботят, что мы увидим дым от костра». Он невесело рассмеялся. «Это хороший знак. Они, скорее всего, знают, что у нас только три фургона, и мы не стоим погони. Если будем двигаться, не останавливаясь слишком часто, они отстанут. Да, я уверен». Он спрыгнул со своего места и начал спешно поить рабов. Твлагв не поручил это паршунам, а занялся сам. Это в большей степени, чем что-нибудь другое, свидетельствовало о его нервозности. Он хотел поскорее снова пуститься в путь. Паршуны продолжали вязать шляпы в своей клетке в задней части фургона Твлаква. Шалан, встревоженная, стояла и смотрела. Дезертиры заметили след из разбитых камнепочек, который тянулся за караваном. Она вспотела. Что же делать? Караван не может двигаться быстрее. Ей оставалось лишь надеяться, что они, как сказал Твлакв, опередят своих преследователей. Только это маловероятно. Запряженные чулами фургоны не могут обогнать отряд на марше. «Отвлекись», — подумала Шалан, начиная паниковать. «Найди то, что позволит не думать о погоне». «Как насчет паршунов-твлаква?» Шалан глянула на них. «Может, нарисовать эту пару в их клетке?» «Нет, она слишком взволнована для рисования. Но, возможно, найдется что-то другое». Девушка подошла к паршунам. Ее ноги протестовали, но боль была терпимая. Вообще-то, по сравнению с тем, как она скрывала истинные чувства в первые дни, Теперь Шалан преувеличенно морщилась. Лучше пусть Влаг считает, что ей хуже, чем на самом деле. Она остановилась возле прутьев клетки. Дверь была не заперта. Паршуны не убегали. Наверное, Твлакф потратил на этих двоих кучу денег. Паршуны недешевы, и многие монархи, влиятельные светлоглазые, держали их целые армии. Один из пары бросил взгляд на Шалан, потом вернулся к работе. Или вернулась. Было сложно отличить самцов от самок, не раздевая их. У этих кожа была белая, с красными мраморными разводами. Паршуны были крепкие, футов пять ростом, лысые. Тяжело представить себе, что эти скромные трудяги опасны. «Как вас зовут?» — спросила Шалан. Один поднял голову, другой продолжал работать. «Ваши имена!» — настойчиво повторила Шалан. «Один», — ответил Паршун. Потом ткнул пальцем в напарника. «Два». Опустил голову и вернулся к работе. «Вы довольны своей жизнью?» — допытывалась Шалан. «Или вы хотели бы освободиться? Предоставься такой шанс!» Паршун уставился на нее, хмурясь. Его лоб пошел складками, он беззвучно проговорил несколько слов, потом покачал головой. Не понял. «Свобода!» — не отставала Шалан. Паршун сутулился над шляпой, которую плел. «Ему и впрямь неудобно», — подумала Шалан. «Он расстроен тем, что не понимает». Его поза словно говорила, пожалуйста, не задавайте больше вопросов. Шалан сунула блокнот под мышку и сняла образ двух паршунов, занятых трудом в клетке. — Это злобное чудовище, — внушала она себе. — Твари из легенд, которые вскоре примутся уничтожать всех и вся вокруг. Стоя рядом с ними, глядя на них, девушка с трудом могла в это поверить, хотя и изучила доказательства. — Вот же буря! Ясно была права. Убедить светлоглазых избавиться от паршунов представлялось почти невозможным. Ей понадобятся веские, очень веские доказательства. Обеспокоенная девушка вернулась к своему фургону и забралась на место, не забывая морщиться. Блад оставил ей вязанку шишка травника и теперь занимался чулами. Тлагв выкапывал какие-то корни для быстрого обеда, который им предстояло съесть, скорее всего, уже в пути. Веденка успокоилась, и вынудила себя сделать несколько набросков придорожных растений. Вскоре она принялась рисовать горизонт и ближайшие скалы. Воздух был уже не таким холодным, как в первые дни вместе с работорговцами, хотя по утрам дыхание все еще превращалось в облачка пара. Влаг, проходивший мимо, бросил на нее смущенный взгляд. После вчерашней стычки у костра он относился к ней по-другому. Шалан продолжил рисовать. «Местность здесь», «Была, безусловно, более равнинная, чем в ее родном краю, и растений намного меньше, хотя выглядели они покрепче. И... и это что? Еще один дым от костра? Прямо впереди?» Она встала и приложила ладонь ребром к лбу, защищая глаза от солнца. «Да, это дым!» Девушка посмотрела на юг в сторону дезертиров-преследователей. Поблизости остановился Тек, заметив то же, что и она. Поспешил к Твлакву, и они начали негромко спорить. «Торговец твакв! Шалан отказывалась звать его торгмастером, как полагалось обращаться к полноправному купцу. «Я желаю услышать, о чем вы говорите». «Конечно, Светлость, конечно». Он в развалочку приблизился, заламывая руки. «Вы увидели впереди дым. Мы вошли в коридор, который пролегает между расколотыми равнинами и мелководными криптами, а также деревнями, что неподалеку от них». «Понимаете, эти места оживленнее, чем другие части мерзлых земель. Так что нет ничего неожиданного в том, что мы встретились с ними. С теми, кто впереди?» «С другим караваном, если нам повезет». «А если не повезет?» «Впрочем, и так понятно. В этом случае их ждут другие дезертиры или бандиты». «Можем избежать встречи», — сказал Флаг, «Только большая компания осмелилась бы развести костер для полуденного привала». В качестве приглашения или предупреждения. Маленькие караваны вроде нашего так не рискуют. — Если это большой караван, — проворчал Тек, потирая лоб толстым пальцем, — у них будет охрана, хорошая защита, — он посмотрел на запад. — Да, — согласился Твлагв. но мы также можем оказаться между двумя врагами. Опасность со всех сторон. — Эти, которые позади нас, обязательно догонят, — заметила Шалан. «Я, если охотник, не сумел выследить Тельма, он довольствуется норкой», — добавила она. «Дезертирам приходится убивать, чтобы выживать здесь. Разве ты не говорил, что сегодня ночью, скорее всего, случится великая буря?» «Да», — с неохотой признал Твлакф. «Через два часа после заката, если список, который я купил, правильный». «Не знаю, как бандиты обычно пережидают великие бури», — продолжила Шалан, «но они явно намерены нас догнать». «Готово спорить, они собираются нас убить и использовать наши фургоны как убежище. Они нас не отпустят». «Возможно. Да, возможно. Однако светлость. Если мы видим впереди второй столб дыма, то дезертиры тоже могли его заметить». «Ага», — так кивнул, словно до него только что дошло. «Мы резко повернем на восток. Головорезы могут пойти следом за тем караваном». «Мы позволим им напасть на кого-то другого вместо нас?» Возмутилась Шалан, скрестив руки. «А чего еще вы от нас хотите, светлость?» Сердито спросил Твлагв. «Мы маленькие кремлецы, понимаете? У нас один выбор — держаться подальше от больших тварей и надеяться, что они будут гоняться друг за дружкой». Шалан прищурилась, изучая маленький столб дыма впереди. Глаза подводили ее, или столб сделался толще. Она оглянулась. Вообще-то столбы выглядели почти одинаковыми. «Дезертирам нужна слабая жертва», — подумала Шалан. «Они бросили армию и сбежали. Они же трусы!» Девушка заметила, что рядом стоит Блад и тоже смотрит назад, следит за дымом с непонятным выражением лица. Отвращение, тоска, страх и ни единого спрена, чтобы дать ей подсказку. «Трусы», — подумала она снова, «или просто люди, утратившие иллюзии». Камни, которые покатились вниз по склону холма, в какой-то момент обрели такую скорость, что теперь не знают, как остановиться. Это не имело значения. Эти камни, если дать им шанс, раздавят шаланы остальных. Поворот на восток не сработает. Дезертиры выберут легкую добычу, медленно ползущие фургоны, а не ту, которую скорее всего убить будет тяжело, хотя она и прямо перед ними. Держим путь на второй столб дыма. Шалан села. Твлакф посмотрел на нее. «Вы же не собираетесь?» Он умолк, встретившись с ней взглядом, облизал пересохшие губы и продолжил. «Вы не попадете на расколотые равнины так быстро, светлость, если мы пристанем к большому каравану, понимаете? Это может плохо кончиться». «Торговец Влагв. если возникнет такая проблема, я с ней справлюсь». «Эти впереди не будут сидеть на месте», предупредил Влагв. Возможно, мы приводим в их лагерь и увидим, что они его уже покинули. В этом случае они будут двигаться или к расколотым равнинам, или нам навстречу, по коридору, ведущему к портовым городам. В итоге мы с ними встретимся так или иначе. Влак вздохнул, затем кивнул и приказал Тегу поторапливаться. Шалансела дрожа от возбуждения. Блат вернулся, занял свое место и подтолкнул в ее сторону несколько сморщенных клубней. Видимо, обед. В скором времени фургоны покатились на север, и на этот раз транспорт шалана казался замыкающим. Девушка устроилась поудобнее. Даже если ему удастся догнать второй караван, это случится лишь через несколько часов. Борясь с тревогой, она закончила рисовать пейзаж. Потом начала рассеянно водить карандашом по бумаге, предоставив ему свободу. Она нарисовала небесных угрей, танцующих в воздухе, нарисовала причалы Харбранта, Сделала набросок ялба, хотя лицо показалось неправильным. Не получилось передать лукавую искорку в его глазах. Наверное, причиной ошибки была ее печаль при мысли о том, что, скорее всего, случилось с ним. Перевернула страницу и начала новый случайный эскиз первое, что пришло в голову. Ее карандаш изобразил элегантную даму в роскошном платье, оно туго облегало грудь и живот, расширяясь лишь в самом низу. Длинные свободные рукава. Один прячет защищенную руку, другой, с разрезом до локтя, демонстрирует предплечье и не спадает складками. Смелая, спокойная женщина, наделенная властью. Все еще, действуя машинально, Шалан добавила к голове элегантной дамы собственное лицо. И замерла, с карандашом занесенным над страницей. «Это не она?» «Или она?» Может ли она стать такой? Веденка глядела на рисунок, пока фургон подпрыгивал, проезжая по камням и растениям. Потом перевернула страницу и начала новый рисунок. Бальное платье, придворная дама, окруженная элитой леткара. Все исключительно высокие и стильные. Женщина выглядела им подстать. Шалан пририсовала к фигуре собственное лицо. Перевернула страницу, нарисовала еще одну. И еще последний рисунок изображал ее стоящий на краю расколотых равнин, как она их себе представляла. Она глядела на восток, в сторону тайн, к которым стремилась ясно. Шалан перевернула страницу и принялась за новый рисунок. Изобразила ясну на корабле, за своим столом, которого не было видно под бумагами и книгами. Обстановка была не важна, в отличие от лица. Этого встревоженного перепуганного лица, усталого, дошедшего до пределов изнеможения. Этот набросок у Шалан получился правильно. Первый рисунок после катастрофы, который в точности отображал то, что она видела. Бремя ясное. «Останови — Останови! — бросила веденка, не поднимая глаз. Блад посмотрел на нее. Она подавила желание повторить приказ. Он, к сожалению, не подчинился, сразу же аспросил. — Зачем? Шалан подняла голову. Дымный столб был еще далеко, но она все же оказалась права. Он делался толще. Караван впереди них остановился, и путники соорудили костер для полуденного перекуса. Судя по дыму, их было гораздо больше, чем тех, кто следовали позади. «Мне нужно забраться в фургон», — пояснила Шалан. «Хочу кое-что поискать». «Ты можешь двинуться вперед, как только я окажусь внутри, но, пожалуйста, остановись и позови меня, когда мы окажемся близко к той группе впереди». Он вздохнул, но остановил Чула, хлестнув несколько раз по панцирю. Шалан спустилась, взяла шишкотравник и блокнот, перешла в заднюю часть фургона. Как только она забралась внутрь, Блад снова двинулся с места и крикнул лакву, который потребовал объяснить, в чем дело. «С прикрепленными стенами...» Ее фургон давал тень и уединение, особенно сейчас, когда был замыкающим, и никто не мог заглянуть через заднюю дверь. К несчастью, ехать внутри было не так удобно, как спереди. Маленькие камнепочки вынуждали его, на удивление, сильно трястись и подпрыгивать. Сундук ясно был привязан возле передней стенки, шалан подняла крышку, сферы излучали тусклый свет. Девушка устроилась на импровизированной подушке куче тряпок, в которые ясно заворачивала свои книги. Ночью ей приходилось использовать вместо одеяла, лишнего у не нашлось, оторванную от внутренней части сундука бархатную подкладку. Усевшись, она размотала ступни, чтобы снова смазать их соком шишкотравника. Раны зарубцевались и выглядели значительно лучше по сравнению с предыдущим днем. «Узор?» Он завибрировал где-то рядом. Девушка попросила его сидеть внутри, чтобы не встревожить влаква и охранников. Мои раны заживают. Это ты сделал? М -м -м. Я почти ничего не знаю о том, от чего люди портятся. Я еще меньше знаю о том, почему они исправляются. Твои сородичи не знают, что такое раны? – спросила она, ломая стебель шишкотравника и выдавливая капли сока на левую ступню. Мы портимся. Просто мы это делаем не так, как люди, и мы не исправляемся без помощи. — Я не знаю, почему ты исправилась. — Почему? — Так устроены наши тела от природы, — объяснила она. — Все живое чинит само себя. Шоан поднесла одну из своих сфер поближе, высматривая маленьких красных спренов гниения. Спрены обнаружились вдоль одного из порезов, и веденка быстренько прогнала их, нанеся сок. — Я бы хотел знать, почему все так устроено, — сказал узор. — Как и многие из нас она поморщилась когда фургон наехал на особенно крупный камень вчера вечером во время разговора с тлаком у костра я начала светиться да ты знаешь почему обманы мое платье изменилось продолжила шалан клянусь вчера оно сделалось новым и целым но теперь все по прежнему М -м -м да я должна научиться управлять этой способностью ясно называла ее светоплетением Она намекала, что заниматься этим намного безопаснее, чем духозаклинанием. «Книга!» Шалом нахмурившись, прислонилась к прутьям клетки. Рядом на полу виднелись длинные царапины, выглядевшие так, словно их сделали ногтями, как если бы один из рабов попытался в приступе безумия процарапать путь на свободу. Книга, которую дала ей ясно слова сияния, канула в океанскую бездну. Эта потеря казалась серьезнее, чем другая книга, подаренная принцессой, книга бесконечных страниц, которая почему-то была пустой. Шелан так и не поняла, в чем заключался ее смысл. У меня даже не было возможности прочитать эту книгу. Надо будет поискать еще один экземпляр, когда мы попадем на расколотые равнины. Впрочем, их пункт назначения был военным лагерем, и она сомневалась, что там в изобилии продаются книги. Шалан подняла одну из сфер перед собой. Сфера тускнела, и ее надо было зарядить. Что случится, если нагрянет великая буря, а они не успеют догнать второй караван? Сумеют ли дезертиры преодолеть стихию, чтобы настичь их, и их фургоны, способные уберечь от бури? Шквал, что за бардак? Ей требовалось какое-нибудь преимущество. Сияющие рыцари Спрены были связаны узами пробормотала Шалан скорее самой себе, чем Узору. Это была симбиотическая связь, как между малюткой-кремлецом и слонцекорником. Кремлец питается лишайником, потому что ему надо что-то есть, но заодно содержит слонцекорник в чистоте. Узор загудел, сбитый с толку. «А я слонцекорник или кремлец?» И то, и другое. Шалан вертела в пальцах бриллиантовую сферу. Маленький самосвет, запертый в стекле, неустанно светился. Потоки силы, благодаря которым существует мир, охотнее повинуются спренам. Или, м -м, поскольку спрены представляют собой части этих потоков, может быть, все дело в том, что спрены лучше воздействуют друг на друга. Связь с тобой дает мне возможность управлять одним из потоков, в нашем случае светом, силой под названием иллюминация. «Обманы», — прошептал узор, — «и правды». Шалан сжала сферу в руке, и свет, струясь сквозь кожу, сделался красным. Она пожелала, чтобы буря-свет вошел в нее. Но ничего не произошло. — Ну и что мне сделать, чтобы все заработало? — Может, съесть? — предложил узор, передвинувшись по стене, ближе к ее голове. — Съесть? — недоверчиво переспросила Шалан. — В прошлый раз мне не понадобилось есть сферу, чтобы зарядиться буресветом. — Но это может подействовать. Попробуешь. Сомневаюсь, что я смогла бы проглотить целую сферу. Даже если бы захотела, я ее точно не хочу. Мм. протянул узор, и от его вибрации дерево затряслось. Значит, это не одна из тех вещей, которые люди едят. Клянусь, бурей нет. Как можно быть таким невнимательным? Я внимателен, раздраженно прогудел Спрен. Но все так сложно! Вы поглощаете одни вещи, потом превращаете их в другие. Очень любопытные вещи, которые вы прячете. Они ценные, но вы их бросаете. Почему? Хватит об этом! Шалан поморщилась. Разжав кулак, девушка снова уставилась на сферу. Вообще, такое, что из сказанного узором было правдой. В прошлый раз она не ела сферы, но каким-то образом поглотила буресвет. Выпила его как воду. Или. «Как воздух?» Шалан задержала взгляд на сфере, а потом резко вдохнула. Сработало. Буря свет покинул сферу в один миг, ярким потоком устремившись к ее груди. Оттуда он распространился по всему телу, наполнил ее. Ощущение было непривычное. Она взбодрилась, насторожилась, подобралась. Шалан была готова сделать что-нибудь. Ее мышцы напряглись». «Сработало!» Стоило открыть рот, как слабо светящийся буресвет вырвался наружу облачком. Он и от ее кожи струился. Надо что-то сделать, чтобы он вышел весь. Свет плетение. Ей необходимо что-то создать. Она решила повторить прежний фокус и улучшить платье. Опять ничего не произошло. Девушка не знала, что следует предпринять, какие мышцы использовать. И причем тут вообще мышцы. Она сидела расстроенная и пыталась придумать способ, который позволил бы свету работать, и чувствовала себя неумехой от того, что он утекал сквозь ее кожу. Через несколько минут полностью исчез. — Что ж, это было... — Весьма впечатляющее зрелище, — проговорила Шалан и потянулась к Шишкотравнику. — Может, мне стоит заняться духозаклинанием? Узор прожужжал. — Опасно! Так мне ясно сказала, но меня больше некому учить, и, насколько я знаю, такое было под силу только ей. Или я пойду путем проб ошибок, или не научусь использовать эту способность. Девушка выдавила еще несколько капель сока шишкотравника и, собравшись втереть его в порез на стопе, замерла. Рана была куда меньше, чем всего-то пару минут назад. «Буресвет меня исцеляет», — пораженно прошептала Шалан. «Он тебя исправляет?» «Да, буря отец. Я все делаю почти случайно». «Разве что-то может быть почти случайным?» спросил узор с неподдельным любопытством. Эта фраза. Я не понимаю, что она означает». «Я... Ну, это такая фигура речи». Не позволяя ему задать новый вопрос, Веденка продолжила. «То есть слова, которые мы говорим, чтобы передать идею или чувство, но не объективный факт. Узор зажужжал. А это как понять? спросил шалан, все равно втирая сок растения. Какое чувство передает такое жужжание? Мм. Я взволнован. Да. Прошло так много времени с той поры, как кто-то изучал подобных тебе. Шалан выдавила еще немного сока на пальцы ног. Ты пришел ради знаний? Погоди-ка, так ты ученый? Разумеется, мм. «Зачем же еще?» «Я так много узнаю, прежде чем...» Он остановился на полуслове. «Узор?» — спросила она. «Прежде чем что?» «Фигура речи». Он произнес это совершенно ровным, лишенным выражения голосом. Его речь становилась все больше похожа на человеческую, и время от времени отличий не было вовсе, но теперь из его голоса исчезли все краски. «Врешь!» — упрекнула Шалан, уставившись на рисунок на стене. Он уменьшился до размеров кулака, почти в два раза против обычной величины. «Да», — поколебавшись, признался Спрен, «Из тебя никудышный лжец!» — это открытие изумило Шалан. «Да, но ведь ты любишь обманы!» «Как же интересно!» — пробормотал он. «Вы все чрезвычайно интересны!» «Скажи мне то, о чем ты едва не проболтался!» — приказала Шалан перед тем как остановился я пойму если ты соврешь М -м, ты говоришь как она ты все больше и больше на нее похожа скажи он издал раздраженное жужжание быстрое и пронзительное я узнаю о тебе все что смогу прежде чем ты меня убьешь так ты ты думаешь что я собираюсь тебя убить так случилось с остальными Прогудел узор, тише обычного. Случится и со мной. Таков узор. Это должно быть как-то связано с сияющими рыцарями. Шалан принялась заплетать волосы. Так было лучше, чем оставлять шевелюру непокорной, хотя без гребня и щетки даже коса была нелегким делом. — Буря, свидетельница, мне нужна ванна, и мыло, и дюжина других вещей. — Да, — проговорил узор, — рыцари. «Убили своих спренов». «Как? Почему?» «При помощи клятв. Это все, что я знаю. Мои сородичи, те, кто не был скован, ушли, и многие сохранили разум. Но все равно нам сложно думать, когда мы отделены от своих, если только у нас нет...» «Чего?» «Человека». «Так вот, зачем вам это нужно?» сказала Шалан, пальцами распутывая волосы. Симбиоз. Я получаю связывание потоков? Вы разум? Разумность, уточнил узор. Способность мыслить и жить. То, что умеют люди. Мы идеи. Идеи, которые хотят жить. Шалан продолжала трудиться над волосами. Я тебя не убью, твердо проговорила она. Ни за что так не поступлю. Не думаю, что остальные совершили это намеренно. Это не важно. «Очень даже важно!» — возразила Шалан. «Я этого не сделаю! Я не одна из сияющих рыцарей!» Принцесса по этому поводу выразилась однозначно. «Не каждый мужчина, способный держать в руках меч, является солдатом. Одна лишь способность делать то, что делаю я, не превращает меня в одну из них!» «Ты произнесла клятву!» Шалан застыла. «Жизнь прежде смерти!» Слова выплыли к ней из теней прошлого. Прошлого, о котором она не желала думать. Ты живешь обманами, напомнил Узор. Они дают тебе силу, но правда. Не произнеся правды, ты не сможешь вырасти. Почему-то я в этом уверен. Разобравшись с волосами, она принялась заново бинтовать ноги. Узор перебрался на другую сторону грохочущего фургона и устроился на стене, слабо заметный в тусклом свете. У нее осталась горсть заряженных сфер. Маловато буресвета, учитывая, как быстро он уходит. Стоит ли ей использовать оставшиеся, чтобы исцелить ноги? Сможет ли она сделать это намеренно, или способность ускользнет от нее, как и светоплетение?» Девушка спрятала сферы в потайной кошель. «Пусть останутся на всякий случай. Похоже, сферы и бурисвет единственное доступное ей сейчас оружие». Закончив с бинтами, Она встала в трясущемся фургоне и обнаружила, что ступни почти не болят. Шалан могла нормально ходить, хотя без обуви все равно не ушла бы далеко. Довольная, она стукнула по стене поближе к блату. «Останови фургон!» В этот раз повторять не пришлось. Она обогнула повозку и, заняв свое место рядом с блатом, тотчас же обратила внимание на столб дыма впереди, который сделался темнее, больше, и зловещик клубился. — Это не походный костер, — заметила Шалан. — Ага, — согласился Блат с мрачным видом. — Горит что-то большое. Скорее всего, фургоны. Он бросил на нее взгляд. — У этих людей, кем бы они ни были, явно не все в порядке.